Великой силой должен был обладать кранар, чтобы с таким грузом бежать в степи по снегопаду, могуче, жарко дышал, неся на себе хозяина и кричал, рявкал, как зверь, а то завывал подолгу тягучим, дорожным гудом, и все шел неутомимо и безостановочно сквозь летящий навстречу снег. Не мудрено.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 Вот уже зима вступила в Саразеки, а он по-прежнему не мог не забыть за рипу, не отказаться хотя бы мысленно от Укубалы. На беду свою он нуждался в обеих сразу, и они, вероятно, видя и зная это, не пытались торопить события, чтобы помочь ему побыстрее определиться.